Оскорбленные и оскорбляющие. Как мы уже выяснили, оскорбление нельзя назвать каким-то стабильным и неизменным состоянием психики. Но все же по определенным чертам характера можно понять, оскорбит этот человек другого или же сам будет страдать от оскорблений. Очевидно, что эмоционально неуравновешенные грубияны оскорбляют других чаще, чем мягкие чувствительные добрики, стремящиеся к гармонии. Эти, наоборот, сами крайне подвержены оскорблениям, их очень легко задеть. Повышенная чувствительность и уязвимость таких людей может быть связана с негативным опытом в прошлом, травмами, сомнениями в своей ценности или нерешенными психологическими проблемами. Но кто бы перед нами ни был, с уверенностью можно сказать, что оскорбления играют особую роль в процессе формирования личности. Оскорбление Неотъемлемая часть жизни. Наша жизнь полна боли. В борьбе за собственные ценности и идеалы мы часто сталкиваемся с оскорблениями. И те, кто успешно их преодолевает, становятся сильнее и мудрее. В момент рождения человек не по своей воле покидает теплую и безопасную материнскую утробу и оказывается в холодном и шумном мире. При этом никто не спрашивает, хочет он этого или нет. Как правило, никто не помнит свои первые три года жизни. А ведь это время неосознанных оскорблений. Беспомощное и незащищённое существо познает реальность через ощущение голода и насыщения. Ненависть к родителю противоположного пола и ревность по отношению к родителю того же пола. Соперничество с братьями и сестрами, Утрата статуса самого младшего ребенка в семье. Что это? Как не оскорбление. Примерно в 12 лет у ребенка начинается половое созревание или пубертат. Это время гормонального бунта. Тело меняется, становится как будто чужим, ломается голос, увеличивается вес, накопившаяся энергия не находит выхода. Подросток страдает от самого себя. Он не понимает, что с ним происходит, тревожится, доходит до отчаяния. Границы внутреннего «я» становятся размытыми, прежние убеждения и идеалы рушатся. Постоянные конфликты с родителями, противоречия со сверстниками, невзаимная любовь, выговоры в школе — все это оскорбления, которые могут серьезно подорвать самооценку подростка. Даже такое незначительное обзывательство, как «придурок», сгоряча брошенное кем-то из приятелей, может сильно ранить. Подросток чувствует себя потерянным. Он как будто странник между двумя реальностями. Уже не ребенок, но и мир взрослых его еще не принял. Куда девалось то чувство безопасности? Где была и самоуверенность? Куда ушло счастливое детство? Подростковый возраст – эмоционально нестабильное и психологически трудное время как для ребенка, так и для его близких. Подросток сепарируется от родителей. Становится независимым. У него формируются собственные убеждения, появляются новые идеалы. Ему кажется, что поддержка взрослых больше ни к чему. Это приводит к конфликтам. Пропасть между родителями и детьми разрастается до немыслимых масштабов. Родительскую гиперопеку подросток воспринимает как оскорбление. Но и родительская отстраненность также для него оскорбительна. Если в случае гиперопеки ребенок хотя бы чувствует себя защищенным, то при родительской отстраненности этого ощущения нет. В результате подросток замыкается в себе и объявляет взрослым молчаливую войну. Или наоборот, пускается во все тяжкие, только бы обратить на себя внимание. Осознание конечности собственной жизни – Стареющее тело, ослабление физических и душевных сил, угасающая способность к размножению — все это — оскорбление среднего возраста. Молодость прошла, дети выросли, и ты уже не нужен им, как раньше. Это оскорбляет до слез. Старение — это ничто что иное, как прощание с собственными возможностями и перспективами. Время, когда тебя оскорбляет твое собственное тело, силы ослабевают. В амбулаторной карте появляются новые заболевания. Выход на пенсию, одиночество, страх остаться без гроша на старости лет. Как же все это оскорбляет. Он крепко держал бизнес в своих руках. Коллеги и подчиненные уважали его, считали строгим, но справедливым руководителем. После его выхода на пенсию никто не знал, что будет дальше, ведь он был душой и лицом компании. На прощальном вечере прозвучало много теплых слов, благодарностей и пожеланий. Многие говорили о новом этапе для компании и необходимых переменах. Спустя некоторое время он решил заглянуть в офис на кофе, и искренне ему обрадовался только один человек — секретарша. Остальные, извинившись, сослались на большую загруженность и разошлись по своим кабинетам. Самое большое, непостижимое и таинственное оскорбление – это смерть. Бремя этого оскорбления настолько тяжело, что зачастую мы подавляем в себе мысли о смерти, избегаем разговоров о ней. Смерть – наше последнее, окончательное оскорбление. Тип личности и модель оскорбления. Понятие личности – одно из самых сложных и неоднозначных. Личность — это человек со сформированной системой ценностей и жизненных принципов. У каждой личности есть свои индивидуальные способности, характер, темперамент, эмоции. Под характером мы подразумеваем уникальный набор свойств психики человека, который определяет его отношение к миру, событиям и другим людям. Темперамент — это врожденная склонность человека к определенному стилю поведения, а интеллект — способность приобретать и усваивать новые знания. Расстройство личности — это не болезнь, а скорее состояние, когда обостряются определенные черты характера. Осторожность заменяется недоверием, бережливость — скупостью, а плохое настроение — эмоциональной неуравновешенностью. Из таблицы, которую я сейчас озвучу, вы узнаете, какой тип личности наиболее подвержен оскорблениям. Тип личности или расстройство личности ⁇ нарциссисты. Оскорбляющий уровень ⁇ высокий. Оскорбляемый уровень ⁇ сильный. Тип или расстройство личности ⁇ психопаты. Оскорбляющий уровень ⁇ очень сильный. Тип или расстройство личности ⁇ высокочувствительные. Оскорбляющий уровень ⁇ отсутствует. Оскорбляемый уровень ⁇ очень сильный. Тип или расстройство личности ⁇ пассивно-агрессивные. Оскорбляющий уровень ⁇ умеренный. Оскорбляемый уровень ⁇ умеренный. Тип или расстройство личности ⁇ тревожно-избегающий тип личности. Оскорбляемый уровень ⁇ сильный. Тип или расстройство личности ⁇ люди с расстройством аутистического спектра. Оскорбляемый уровень ⁇ неоднозначный. Например, нарциссы легко оскорбляют других, при этом сами часто страдают от оскорблений. Люди с психопатическим типом самоутверждаются за счет окружающих, легко оскорбляя их. Люди с тревожно-избегающим расстройством личности, наоборот, редко оскорбляют сами, но страдают от оскорблений других. А вот, к примеру, вопрос о чувствительности людей с расстройством аутистического спектра и их способности переживать оскорбления до сих пор остается открытым. Неуверенные в себе личности. Наиболее уязвимы к оскорблениям неуверенные в себе люди с тревожно-избегающим типом поведения. Те, кто стремится к близким отношениям и одновременно боится их. Такие люди никому не доверяют. Живут в страхе быть брошенными и отвергнутыми и сомневаются в том, что заслуживают любви. Им сложно принимать решения, они боятся насмешек, осуждения и критики. Среди людей с тревожно-избегающим типом личности можно выделить две группы. Первая. Холодные и отстраненные люди, которые из-за страха быть осужденными, избегают близких доверительных отношений. Вторая. Те, кто избегает больших групп и публичных выступлений из-за страха опозорятся. Признаки тревожно избегающего типа проявляются еще в детстве, когда ребенок страдал от недостатка любви и внимания. Родители для него были одновременно и объектом любви, источником опасности, из-за чего и сформировалось такое искаженное представление о близости. Такие люди всегда чем-то недовольны. Они медлительные, нерешительные и выглядят измученными. Психолог Питер Фидлер выделил пять признаков неуверенных в себе людей. Первый – боятся, что их отвергнут. Второй – склонны к самокритике. Третий – слишком многого ожидают от отношений. Четвертый – неадекватно оценивают реакции других людей. Пятый – обесценивают любую позитивную информацию. Кстати, в конфликтах такие люди стараются не накалять ситуацию, а как можно быстрее достичь примирения. Они охотно уступают другим в споре и никогда не стремятся быть в центре внимания. Пассивно-агрессивное и параноидное расстройство личности. Сварливые и угрюмые. Так можно охарактеризовать людей с этим расстройством личности. Они постоянно внушают другим чувство вины – демонстративно обесценивают и нарушают личные границы. Обычно такое расстройство возникает из-за страха быть непонятыми и недооцененными. Таким людям сложно контролировать эмоции, сдерживать гнев. Они часто завидуют тем, кто успешнее, красивее, умнее. Параноидное расстройство личности чем-то похоже на пассивно-агрессивное. Здесь повышенная уязвимость связана с патологическим недоверием и безосновательными подозрениями к другим. Такие люди ищут подвох в каждом слове. Им кажется, что кругом одни враги, и все норовят обвести их вокруг пальца. Подобное тревожное состояние может усилить чувство оскорбленности, довести его до полномасштабного бреда, с которым сложно что-либо сделать. Высокочувствительные люди. После нарциссов, Самыми уязвимыми к оскорблениям считаются высокочувствительные люди, ВЧЛ. Эти люди умны, застенчивы, отзывчивы, доверчивы, способны по-настоящему любить и дружить. Они достаточно амбициозны, но их неуверенность и гложущее чувство вины сильно бьет по самооценке. ВЧЛ живут в состоянии непрекращающейся борьбы с самим собой и винят себя за любую огрешность. Одной из причин гиперчувствительности психоаналитики называют отсутствие отцовской фигуры в детстве. Например, он умер или родители развелись. А бывает и так, что отец всегда был рядом, но не уделял ребенку необходимого внимания. Термин «высокочувствительные люди» придумала американский психотерапевт Элейн Эйрон. Еще в середине 1990-х годов она выделила довольно внушительную подгруппу людей с повышенной чувствительностью центральной нервной системы к различным раздражителям – физическим, эмоциональным, экологическим и социальным. И с тех пор интерес к этой теме только растет. Ведь по самым скромным подсчетам в мире 15-20% высокочувствительных людей. Такие люди реагируют на внешние раздражители более чутко и остро, чем все остальные. Быстро утомляются из-за громкой музыки, яркого света, шумной толпы людей. Легко расстраиваются, тревожатся и глубоко переживают ситуации, которые другим кажутся незначительными. У гиперчувствительных людей развита интуиция и наблюдательность. Они хорошо считывают поведение других, предугадывают события. Как правило, это очень ответственные, надежные, справедливые и эмпатичные люди. Они занимаются творчеством, искусством, глубже других чувствуют красоту окружающего мира, среди них много художников, писателей, музыкантов. ВЧЛ могут быть хорошими слушателями и друзьями, способными выслушать и помочь в сложной ситуации. Из них получаются прекрасные дипломаты, медиаторы, психотерапевты. В то же время, чрезмерное стремление к гармонии и справедливости делает их уязвимыми к оскорблениям. Таких людей очень легко задеть, обидеть, ранить одним словом, оскорбить. Питеру Ука, студенту престижного университета, предложили работу в крупной международной компании. Что совсем не удивительно. Умный, амбициозный, трудолюбивый, всегда вежливый и внимательный к другим. Но, увы, в этой истории не все так гладко. В своей новой квартире Питер постоянно ощущал какой-то специфический химический запах, который с каждым днем усиливался. Самостоятельно определить источник не получилось. И парень пригласил специалистов, которые провели экспертизу. Трижды перекрасили стены, но запах никуда не исчез. Питер стал нервным, раздражительным, тревожным. У него нарушился сон. В результате он переехал, однако легче не стало. Теперь рабочее место стало местом ада. Питер сжимался от громких звуков, проезжающих за окном машин. Его раздражали шум в коридоре и кашель коллег в соседних кабинетах. Он не мог сосредоточиться на работе. Но и в новом кабинете ничего не изменилось. Тогда молодой человек решил сменить место работы. Спустя пять лет... Питер был вынужден уйти на пенсию. Талантливый гений стал жертвой своей гиперчувствительности. Мы уже выяснили, что нервная система высокочувствительных людей более интенсивно реагирует на внешние стимулы. Однако причиной гиперчувствительности могут быть и генетические особенности нервных клеток и нейронных систем головного мозга. Вероятно, у ВЧЛ, плохо развитые нейронные связи, отвечающие за ослабление потенциалов возбуждения. Возможно, из-за определенных нарушений таламус, зона мозга, куда стекаются нервные импульсы почти от всех органов чувств, недостаточно хорошо отфильтровывает внешние раздражители, и впоследствии они перегружают головной мозг. В одних исследованиях говорится, что гиперчувствительность – это влияние стресса во время беременности, а в других проводятся параллели между высокой чувствительностью и синдромом гиперактивности, так как некоторые их симптомы схожи. Принцесса на горошине Все ощущения и переживания высокочувствительного человека лучше всего описал Ганс Христиан Андерсон в своей сказке «Принцесса на горошине». Жил-был принц, и хотелось ему найти принцессу, только непременно самую настоящую. Он объездил весь свет, но так и не нашел той, о которой мечтал. Принцесс то было много, вот только ни одна из них не показалась ему настоящей. Вернулся принц домой ни с чем и был безутешен. Однажды вечером разыгралась непогода. Молния сверкала на все небо, гром гремел, а дождь лил, как из ведра. Вдруг в городские ворота постучали. И старый король пошел отворять. У ворот стояла девушка. Боже мой, на кого она была похожа? Вода бежала с ее волос и платья прямо в туфли и вытекала из-под пяток. И при этом девушка утверждала, что она настоящая принцесса. «Ну уж это мы узнаем», — подумала старая королева, но не сказала ни слова и пошла в гостевую спальню. Там она сняла с постели все тюфики и подушки и положила на доски горошину. Поверх горошины положила двадцать тюфиков, а сверху еще двадцать перинок. На эту постель и уложили принцессу на ночь. Утром ее спросили, как ей спалось. «Ах, очень плохо!» — вздохнула принцесса. «Я почти глаз не сомкнула. Бог знает, что у меня была за постель». «Я лежала на чем-то таком твердом, что у меня теперь все тело в синяках». Тут-то все и поняли, что она настоящая принцесса, раз почувствовала горошину через сорок тюфиков и перин. Такой чувствительной особой могла быть только настоящая принцесса. И принц женился на ней. А горошину отдали в кунсткамеру. Там она и лежит до сих пор, если только никто ее не украл». Этот рассказ как нельзя лучше иллюстрирует жизнь высокочувствительного человека. Поведение принцессы нельзя назвать нормой. Недаром принцессы на горошине в простонародье называют изнеженных и крайне чувствительных людей. Тем не менее, именно эта особенность делает героиню сказки той, кем стремятся стать многие женщины – настоящей принцессой.